МОНИКА МАКАРТИ. КОВАРНЫЙ ИСКУСИТЕЛЬ ПРЕДИСЛОВИЕ Период с марта 1306 года, когда Роберт Брюс совершил отчаянную попытку заполучить шотландскую корону до конца лета 1308 года, когда разгромил клан МакДуглов в битве на перевале Брандер, является собой пример одного из самых драматичных в истории падений с последующим взлетом. Брюс проиграл уже к сентябрю 1306 года, через шесть месяцев после того, как был коронован в местечке Скун руками Изабеллы Макдув, графини Бьюкин. Король был вынужден бежать из своего королевства в поисках убежища за пеленой мрачных туманов западных островов. Но спустя полгода, преодолев мертвую хватку несомненного разгрома с помощью тайного отряда лучших воинов, известного как «Шотландская гвардия», Брюс вернулся в Шотландию и расправился не только с англичанами, но и с шотландскими лордами, которые восстали против него. Однако не все сторонники Брюса сумели избежать гнева самого могущественного в христианском мире короля Эдуарда Блантагенета, самопровозглашенного молотом шотландцев. Многим пришлось заплатить самую высокую цену, другие до конца дней страдали в застенках. В это жестокое время Когда черта между жизнью и смертью зачастую была иллюзорна, как тень, Брюс вновь призвал под свои знамена легендарных воинов Шотландской гвардии в надежде вернуть себе свободу. Пролог. Поскольку не сокрушила она мечом, то и не умрет от меча, но вследствие незаконной коронации, которую совершила да будет она заточена в тесное обиталище из железа и камня в форме креста и да будет подвешена за стеной под открытым небом в Берувике при жизни и после ее смерти, дабы была она выставлена на показ и вечное порицание проезжающих путников. Приказ Эдуарда I о заключении Изабеллы Макдув графини Бьюкин. Замок Берувик, Берувик-Апон-Твит, английская марка близ шотландской границы. Конец сентября 1306 года. Они пришли за ней. Белла услышала, как открылась дверь и увидела констебля в сопровождении нескольких стражников. Но ее ум по-прежнему отказывался принимать правду. Это происходит не наяву. Этого просто не может быть. В те недели, пока для нее строили особую тюрьму, Белла твердила себе, что кто-то непременно вмешается и положит конец этому варварству под маской правосудия. Ее обязательно спасут. Вдруг Эдуард Первый все-таки смягчится, как было в случае с дочерью и супругой Брюса, и отправит ее в монастырь. Или, может, статься, бывший супруг Беллы, граф Бьюкин, смирит свою ненависть и будет умолять о милосердии от ее имени. Пусть враги ее ничего не сделают, но ведь она может рассчитывать на помощь друзей. Брат мог бы употребить свое влияние, ведь он любимчик сына короля. Или Роберт. Роберт должен что-нибудь сделать». Не может он бросить ее в несчастье после всего, чем она рискнула для того, чтобы возложить на его голову корону. В минуты слабости она даже твердила себе, что, возможно, заблуждается насчет Лахлана Макруари. Может, прослышав о том, что придумал для нее Эдуард, он вернется и найдет способ ее освободить, но не могут эти мужчины бросить ее на произвол судьбы. Увы. Никто так и не пришел, никто не вмешался. Эдуард вознамерился наказать ее так, чтобы другим неповадно было. Муж ее презирал, а брат и сам был узником, пусть и привилегированным. Брюс сражался за собственную жизнь, а Лахлан был одним из тех, кто засадил ее сюда. Белла была совсем одна, если не считать кузину Маргарет, которой предстояло стать ее служанкой, единственная уступка ее благородному происхождению, на которую расщедрился Эдуард. Комендант замка Берувик, сэр Джон Д. Сигрейв, один из полководцев Эдуарда военной кампании против Шотландии, смущенно откашлялся, избегая встречаться с ней глазами. Похоже, даже приспешник Эдуарда не одобряет чинимое своим королем правосудие. «Час настал, миледи!» Приступ ужаса мгновенно сковал Беллу так, что сердце, казалось, перестало биться. Она застыла, как лань при виде охотника. Затем включился инстинкт, запуская безумный ток крови в жилах. Она почувствовала неодолимое желание бежать, куда глаза глядят, прочь от стрелы, нацеленной прямо в сердце. Похоже, один из стражников угадал ее мысли, потому что выступил вперед, схватил за руку и потянул, заставляя встать. От его прикосновения Беллу передёрнуло. ее бросала в дрожь при одном виде сэра Саймона Фицхью, жестокого капитана гвардии, с его красным, вечно потеющим лицом, зловонным дыханием и похотливыми взглядами. Он потащил ее к двери, но она вздумала было сопротивляться, отпрянула назад, упираясь ногами в каменный пол, отказываясь двигаться, пока не увидела его ухмылку. Злорадные огоньки в его глазах сказали ей, что именно этого он и ждал. Сопротивление, чтобы видеть ее страх, хотел протащить ее через весь замковый двор на глазах у всех, чтобы унизить и опозорить. Осознание этого ослабило ее сопротивление. Белла кинула мучителя ледяным взглядом и жестко потребовала: Убери руки. В глазах его вспыхнул гнев. И Белла поняла, что совершила ошибку, выказав высокомерное презрение. Позже, когда окажется всецело в его власти, ей придется сполна заплатить за свои слова. Негодяй не совершит над нею насилие. Пусть ее заклеймили как мятежницу и признали виновной в предательстве, но она все еще графиня. Зато тысячи другие способы наказать ее и превратить жизнь в ад, в следующее. Новый приступ панического ужаса сковал сердце Беллы. Дни? Месяцы? Она пыталась проглотить ком в горле. О, Господи! А что, если годы? Она почувствовала горечь желчи во рту. Желудок скрутило судорогой. когда вслед за комендантом Белла вышла из комнатки при караулке, что служило ей временной тюрьмой. Первое, что заметила она, шагнув наружу после месяца заточения, был вовсе не яркий дневной свет и не свежий воздух и не огромная толпа, которая собралась, чтобы смотреть на ее мучение, а пронзительный ветер и резкий холод, пробирающий до костей. Тяжелые шерстяные одеяния, в которые она закуталась, в миг показались ей невесомыми, точно тоненькая нижняя сорочка. Такой жуткий холод в сентябре. А что же будет в декабре или в январе, когда ее подвесят на вершине башни, где защитой от жестоких восточных ветров будут лишь железные прутья клетки тюрьмы? Ее пронзила дрожь. И это не укрылось от ее тюремщика. Кажется, зима в этом году ранняя, не так ли графиня? Ее титул мерзавец произнес издевкой, а потом ткнул пальцем вверх в направлении башни, наклонился ближе, опаляя ее кожу зловонным дыханием. Гадаете, уютно ли будет в вашей клетке в снег и ледяной дождь? «Я готов вас согреть, если попросите полюбезнее». Он буквально ощупывал глазами ее грудь, и она почувствовала себя нечистой, хотя была закутана в толстые шерстяные одежды до самого подбородка. Похоть в его взгляде ощущалась буквально физически, и эту вонючую мерзость не смыть, сколько не три себя мочалкой. От отвращения Белла вздрогнула, запретив себе смотреть в том направлении, куда указывала его рука, иначе им придется тащить ее волоком через весь двор замка. Нельзя, чтобы он видел ее страх. Уж лучше замерзнуть до смерти, чем дать ему возможность испытать триумф. Глаза Фицью вспыхнули злобой. Мучитель понял, что она не лукавит — и сплюнул на пол буквально в дюйме отшитого золотом подола ее дорогого платья. «Надменная сука! Через недельку-другую у тебя поубавится спеси!» Тут он ошибался. Гордость — это все, что у нее осталось, что придаст ей сил и поможет выжить. Ведь она Макдув! представительница древнего рода мармеров файфских, высочайшего в Шотландии, дочь графа, сестра графа, да еще и жена графа, пусть и нарушившая супружеские обеты. У английского короля нет никакого права ее судить, и тем не менее он приговорил ее, да еще с небывалым варварством, в назидание. чтобы охладить пыл мятежников, осмелившихся поддержать притязание Роберта Брюса на шотландский престол. Ни благородная кровь, ни принадлежность к женскому полу не стали для нее защитой. Эдуарду Блантагенету, королю Англии, до этого не было дела, ведь она посмела короновать мятежника, и за это преступление ее подвесят в клетке на самой высокой башне замка Берувик, открытой всем стихиям и любопытным взглядам, чтобы каждый мог увидеть ее и содрогнуться от страха. Белла и представить не могла, чего будет стоить ей один безрассудный поступок. Дочь, свобода, а теперь это... Она хотела совершить что-то очень важное — помочь родной стране, исполнить свой долг, но вовсе не в назидание кому бы то ни было. Этого не должно было случиться. «Господи, какой наивной дурой она была!» Именно так сказал Лахлан, обвиняя ее в самоуверенности, бескомпромиссности и непоколебимом максимализме. «А теперь посмотрите-ка на нее! И все же не могла она согласиться с Лахланом. Не может он быть прав. Иначе ради чего все это? Нет, не стоит думать об этом негодяе. Слишком уж больно. Как он мог так поступить? Возможно, потом у нее будет достаточно времени, чтобы проклясть Лахлана Макруайре, чтобы ему провалиться в преисподнюю, откуда он несомненно и появился. Руки сами с собой сжались в кулаки. «Нет, она не должна показывать им свой страх. Они не смогут сломить ее. так твердил ей разум. Но сердце испуганно трепетало, когда она медленно шла через замковый двор. «Но что происходит?» Толпа, которую собрали, чтобы орать, свистеть, улюлюкать, называть ее грязными словами и швырять в нее гнилыми яблоками и объедками, безмолствовала. Вокруг царила гробовая тишина. Жители прославленного ярмарочного городка, когда-то принадлежавшего Шотландии, не понаслышке знали о неумолимой жестокости английского короля. Десятью годами раньше Беровик пал, а его жители были перебиты, что стало актом величайшей жестокости, совершённым в ходе долгой и опустошительной войны между Англией и Шотландией. Ни женщинам, ни детям, ни старикам никому не было пощады в той бойне, которая продолжалась двое суток и унесла тысячи жизней. Безмолвие толпы было протестом. Знаком осуждения, предостережением королю Эдуарду и свидетельством чудовищной несправедливости. От нахлынувших чувств Белла ощутила стеснение в груди. Глаза жгло от подступивших слез. Нежданно-негаданно она поняла, что вовсе не одиноко, У нее все-таки есть поддержка. Не все покинули ее. И все же... Тонкие нити гордости, которые не давали ей пасть духом и телом, угрожающе натянулись. Что-то мелькнуло в воздухе. Она уловила движение краешком глаза и инстинктивно отпрянула, опасаясь, что кто-нибудь все-таки чем-нибудь в нее запустит. Но вместо гнилого яблока или тухлого яйца увидела у своих ног бутон алой розы. Один из стражей попытался остановить ее, когда она нагнулась поднять цветок, но она остановила его взмахом руки и громко произнесла. «Это всего лишь роза. Неужели воины Эдуарда боятся даже цветов?» Издевка в её голосе была услышана, и толпа отреагировала смешками и язвительными замечаниями. Рыцарем Эдуарда полагалось быть образцом благородства, но ничего подобного не было в том, что совершалось в этот день. Фицхью хотел было вырвать розу из ее руки, но его остановил сэр Джон. — Не стоит. Проявим милосердие. Какой вред в цветке? Белла подоткнула розу под фамильную брошь Макдуфов, скреплявшую полы под битой мехом накидки. и склонила голову в знак признательности за безмолвную поддержку толпы. Розовый бутон при всей его незатейливости придал ей сил. Не все ее покинули, шотландцы с ней. Но, войдя в башню, узница оказалась в полном одиночестве. Мрак внезапно окутал ее, как могильное нутро. Мысли о безрадостном будущем уже не отпускали Беллу. Каждый шаг становился медленнее и тяжелее предыдущего. Давался с большим трудом, пока ее вели вверх по узкой лестнице, похожей на колодец. Ей казалось, что она погружается в трясину, глубже и глубже, и беспомощно тонет, не в силах выбраться. Она попыталась прогнать страх, но он вгрызался в нее, как стая голодных волков. Наконец они дошли до самого верха и остановились на запруженной людьми лестнице, пока комендант возился с новеньким замком на двери, ведущей к зубчатому навершию башни. Здесь будет выставлена охрана, чтобы исключить любую возможность побега узницы. Наконец дверь распахнулась, и порывом ветра Беллу чуть не сбило с ног. Боже правый! Она и представить себе не могла, что будет так холодно. Белла инстинктивно отпрянула, отказываясь сделать шаг вперед, но стражники за ее спиной сомкнули строй, вынуждая выйти на крышу. Ветер хлестал так, что едва не сорвал с плеч накидку, и ей пришлось вцепиться в полы руками и выйти к башенным зубцам. похоже, от неизбежной расправы не уйти. Она медленно подняла глаза, чтобы рассмотреть, наконец, то, к чему приговорил ее Эдуард, и с ее губ слетел испуганный вскрик. Белла знала, чего ожидать, но ноги все равно подкосились при виде встроенной в парапет клетки из железа и камня, имевшей форму креста. «Крест!» Рассматривая это чудовищное сооружение, Белла меньше всего думала о христианстве. Деревянные решетчатые стены перекрещивались железными прутьями и удерживались между зубцами парапета посредством камня и металлических скоб. Клетка больше напоминала склеп, не более шести футов в длину и четырех в ширину. Господи, да она не сможет там повернуться! Не было даже кровати, лишь соломенный тюфяк, на котором ей предстояло спать. Маленькая жаровня была слабым спасением от пронизывающего холода. В один из углов был вделан грубый табурет, а в другом стоял деревянный ящик с крышкой. И её затошнило, когда она поняла, что это такое. Ей не позволят даже выходить в уборную, «Нужду придется справлять в этот ящик». И ее хваленая сила воли начала давать сбой. Белла инстинктивно попятилась, но тюремщик был на чеку. «Передумали, графиня? Как по мне, так слишком поздно. Надо было думать головой, прежде чем бросать вызов величайшему королю всего христианского мира». Так стояла она на башне и разглядывала жуткую клетку, понимая, что придется в нее войти. Вот только получится ли из нее выйти? И Белла к собственному стыду вынуждена была признаться себе, ее решимость дрогнула. «Может, негодяй прав?» В этот момент ее убеждения и вера в правоту собственного поступка дрогнули под напором ужаса, но всего на одно мгновение. «Это просто клетка», — сказала она себе. Ей выпадали испытания похуже. Когда обвинял и подозревал муж, когда ее гнали по всей Шотландии точно собаку, когда предал мужчина, которому доверилась, но самым страшным была разлука с дочерью. Мысль о дочери придавала Белле сил. Она должна все вынести, чтобы вновь увидеть Джуан. «Он мне не король!» Изабелла Макдув, посмотрев своему грязному мучителю прямо в глаза, с высоко поднятой головой вошла в железную дверь своей клетки.